Глава 26. Инспектор Нил пристально посмотрел на мисс Марпл, потом медленно покачал головой. Вы хотите сказать, искренне поразился он, что Гледис Мартин умышленно убила Рекса Фортескью? Извините, мисс Марпл, но вот я просто-напросто не верю. «Нет, убивать его она вовсе не хотела», — пояснила мисс Марпл. «Но всё-таки убила. Вы сами сказали, когда вы её допрашивали, она нервничала и была расстроена, и вид у неё был виноватый, но не такой, как у виновных в убийстве». «Не такой, согласна. Я же говорю, она не собиралась никого убивать, но токсиновый мармелад добавила. Она и понятия не имела, что это яд». «Что же это, по её мнению, было?» всё ещё поражённый спросил инспектор Нил. «Наверное, исповедальное снадобье», сообщила мисс Марпл. «Очень интересно, знаете ли, и очень поучительно, что эти девушки вырезают из газеты «Хранят у себя». Круг их интересов, знаете ли, не меняется уже несколько столетий. Секреты красоты, чтобы привлечь внимание любимого человека, всякое колдовство, магия, диковинные события – сейчас всё это свалено в одну кучу в разделе «Наука». Никто больше не верит в волшебников. Никто не верит, что какой-нибудь чародей с волшебной палочкой возьмёт и превратит тебя в лягушку. А вот если прочтёшь в газете, что, пересадив железы, можно изменить твои жизненно важные ткани – и развить лягушачьи черты, поверишь». Глэдис прочитала в газете насчёт исповедального снадобья и, разумеется, полностью ему поверила, когда он сказал «Вот оно, это снадобье». «Кто сказал?» – не понял инспектор Нил. «Альберт Эванс», – объяснила мисс Марпл. «Это, конечно, не настоящее имя, но летом на курорте они действительно познакомились». Он обольстил ее и, я думаю, рассказал какую-то историю о несправедливости, гонениях, что-то в этом роде. Во всяком случае, смысл был вот какой. Рекс Фортескью, в чем-то согрешивший, должен теперь покаяться и как-то возместить ущерб. Подробности я, конечно, не знаю, но насчет сути уверена. Он уговорил ее устроиться сюда на работу. А в наши дни это проще простого. Прислуги ведь не хватает, она все время меняется». Вот Глэдис и устроилась. Потом они договорились встретиться, ведь в последней открытке он так и написал «Не забудь о нашей встрече». В назначенный день их план должен был сработать. Эванс дал гладис яд и велел подмешать его в верхний слой мармелада, чтобы мистер Фортескью съел его за завтраком. Эванс велел ей насыпать зерна в карман пиджака Фортескью. «Не знаю, что он ей навыдумывал про зерна, но я вам с самого начала говорил, инспектор, что Глэдис – девушка очень доверчивая. Да представительный молодой человек ей хоть что на плите, она бы всему поверила». «Продолжайте», – произнес ошеломленный инспектор. Видимо, Альберт выдал ей такую легенду. Развивала свою теорию мисс Марпл. С утра Глэдис дает мистеру Фортескью исповедальное снадобье. Через пару часов оно «сработает», будто Альберт и придёт к нему на работу, и мистер Фортескью во всём признается. И так далее, и тому подобное. Представляете, каково было этой бедняжке, когда она узнала, что мистер Фортескью умер. Но она бы не стала от нас скрывать, усомнился инспектор Нил. — Что она первым делом заявила на допросе? — быстро спросила мисс Марпл. — Я этого не делала, — ответил инспектор Нил. — Именно, — торжествующе воскликнула мисс Марпл. «Неужели вы не понимаете, что ничего другого она и сказать не могла? Стоило Глэдис разбить какую-нибудь безделушку, она тут же заявляла, «Я этого не делала, мисс Марпл, ведать не ведаю, как это вышло». Эти несчастные ничего не могут с собой поделать. Они что-то натворили и так этим расстроены, что на уме у них одно, лишь бы не наказали. Неужели вы думаете, что нервная молодая женщина, кого-то убившая, да еще без всякого намерения, так вам в этом и признается? С какой интересной статьей?» «Да», — согласился Нил, — «пожалуй». Мысли его вернулись к разговору с Глэдис. Нервничает, чем-то расстроена, вид виноватый, глаза бегают, все как положено. Иногда эти признаки не значат ничего, а иногда очень много. Едва ли ему следует винить себя в том, что он сделал неверный вывод. «Возможно» продолжала мисс Марпл. Первая ее мысль была простой. Все отрицать. Потом она, видимо, пыталась как-то разобраться. В голове-то сумятится Может, решила Альберт. Не знал, что снадобье такое сильное. Либо по ошибке дал ей слишком большую дозу. Может, хотела как-то выгородить его. Найти объяснение. Стала ждать, что он с ней свяжется. И он, разумеется, связался по телефону. «Вам это известно?» быстро спросил Нил. Мисс Марпл покачала головой. «Нет, это я домыслила, но звонки в тот день были. Кто-то звонил, и когда к телефону подходил Крамп или его жена, трубку вешали. А как еще он мог поступить? Он звонил, пока трубку не взяла Глэдис. Тогда он и договорился с ней о встрече». «Понятно», — сказал Нил. «И вы считаете, что в тот самый день, на который они назначили встречу, Глэдис и была убита?» Мисс Марпл энергично закивала. «Да». И тому есть подтверждение. Миссис Крамп права. Девушка надела свои лучшие нейлоновые чулки. Лучшие туфли. Она явно готовилась с кем-то встретиться. Только ей никуда не надо было для этого ехать. В тисовую хижину собирался нагрянуть он. Вот почему в тот день Гладис все что-то высматривала. Была сама не своя, какая-то заторможенная. Опаздывалась чаем. И вот когда она внесла в холл второй поднос... Эванс, я думаю, окликнул ее от боковой двери. Она поставила поднос и вышла к нему. И он ее задушил, докончил инспектор Нил. Мисс Марпл поджала губы. На это нужно не больше минуты, сказала она. А рисковать он не мог. Вдруг у нее развяжется язык. Вот и пришлось ей умереть. Несчастной, глупой, доверчивой. А потом он нацепил ей на прищепку. Голос мисс Марпл задрожал от праведного гнева чтобы все подогнать под стешок: зерна, дрозды, контора, бутерброд и прищепка — лучшее, что он мог придумать для строчки хватит занос её. Все кончится тем, что его спрвадят в сумасшедший дом, и мы не сможем его повесить, потому что он сумасшедший, — медленно произнес инспектор. А я считаю, вы его очень даже повесите, — возразила мисс Марпл. Он вовсе не сумасшедший инспектор ни на секунду. Инспектор Нил строго взглянул на нее. «Хорошо, мисс Марпл, вы изложили свою теорию». «Да-да, хоть вы и говорите, что знаете наверняка, но это всего лишь теория». «Вы утверждаете, что все эти преступления совершил человек, назвавший себя Альбертом Эвансом. Он познакомился с Гладис на курорте и использовал ее для своих целей. Этот Альберт Эванс хотел отомстить за старую историю, случившуюся на шахте дразды. «Наверное, вы считаете, что сын миссис Маккензи, Дон Маккензи, не умер в Дюнкерке» что он до сих пор жив, и все это дело его рук. К удивлению инспектор Нила мисс Марпл энергично затрясла головой. «Ни в коем случае!» – воскликнула она. «Ни в коем случае! Ничего такого у меня и в мыслях нет! Неужели вы не видите, инспектор Нил, что дрозды призваны навести вас на ложный след? Это просто отвлекающий маневр, и все! А вот дрозды, которых подкинули на стол в библиотеку, вложили в пирог... Те были настоящие. Их подбросил человек, знавший старую историю и жаждавший мести. Но месть заключалась лишь в том, чтобы испугать мистера Фортескью, лишить его уюта и спокойствия, воспитать детей в такой ненависти, чтобы они вынашивали план мести и ждали, когда пробьет их час. Я что-то плохо в это верю, инспектор. В конце концов, у детей есть свои головы на плечах. «Но если твоего отца кто-то дурачил и, может, даже оставил умирать, возможно, у тебя и возникнет желание сыграть злую шутку с человеком, который якобы все это сделал. Полагаю, так оно и произошло. А убийца этим воспользовался». «Убийца», — повторил инспектор Нил. «Прекрасно, мисс Марпл. Выкладывайте ваше соображение насчет убийцы. Кто он?» «Вы не удивитесь», — сказала мисс Марпл. «Во всяком случае, не особенно. Как только узнаете, кто он, по моему мнению, разумеется, вы сразу со мной согласитесь. Вы увидите, что он как раз и способен совершить эти убийства. Это здравый и одарённый человек, но для достижения своей цели не остановится ни перед чем. И совершил он эти убийства, конечно же, из-за денег. Думаю, довольно больших. Персиваль Фортескью с мольбой в голосе спросил инспектор Нил, хотя уже знал, что ошибается. Картину, нарисованную мисс Марпл, едва ли сопоставишь с обликом персиваля Фортескью. — О, нет, — сказала мисс Марпл, — не Персиваль, ланс!